Глава третья. Лето в этом году выдалось замечательным, благодатным, солнечным, тёплым и не дождливым, и без жуткой удушающей жары. Наслаждаясь погодой, я сидела на покосившемся крыльце старенького домика на своей даче, и, держа на коленях большую эмалированную миску, ела невероятно ароматную, спелую, сочную черешню из собственного сада. Это был вкус из детства. Много-много лет назад, когда родители были живы, Мы частенько приезжали сюда по выходным, да и просто так. И тогда, совсем маленькая, я также сидела на этом же крыльце и трескала ароматную ягоду. Помню, как мама называла меня «моя дорогая черешенка». Тогда я не придавала ее словам никакого значения, а ведь это милое прозвище было придумано с огромной материнской любовью. Наверное, это были самые теплые воспоминания из детства. Сейчас, как никогда, я ощущала тоску по родителям. Как ни крути, а в целом мире я была совершенно одна. Даже поплакать на плече не у кого. Лялька, она замечательная подруга, но сейчас у нее появилась своя личная жизнь. Я уверена, что в скором времени они с Олегом поженятся, и уже все будет по-другому. Мысли перескочили на Матвея и его подлое предательство. В груди стало невыносимо больно. Он нанес мне глубокую рану, и когда она зарастет, было неизвестно. Вздохнула, прогоняя навернувшиеся слезы. Я запретила себе думать об этом мужчине, просто постаралась вычеркнуть его из своей жизни. Только вот это пока получалось плохо. Точнее сказать, не получалось совсем. «Привет!» – внезапно послышалось со стороны. Подняв взгляд, увидела у забора своего соседа Ивана, который приветливо махал мне рукой через деревянный забор. «Как дела?» Ваню я знала с детства. Наши дачи находились неподалеку, и все лето мы обычно проводили вместе. Гуляли, баловались, строили какие-то невероятные шалаши из веток, старых автомобильных шин и прочего хлама. В свое время наши родители в шутку называли нас женихом и невестой и фантазировали о нашем совместном будущем. Но одно дело мечтать, а другое — реальная жизнь. Мы выросли, и наши дороги разошлись в разные стороны. После смерти родителей я много лет не ездила на дачу. Вернее, была набегами, поддерживала территорию и дом в порядке. Но с соседями практически не встречалась. А Ваня тем временем женился и теперь воспитывал маленького сынишку. Но дружеские отношения между нами сохранились. И именно он помог скосить отросшую траву на приусадебном участке и вокруг домика. «Отлично», — улыбнулась в ответ. «А у тебя?» «Всё нормально. Как черешня? Сладкая?» Чуть насмешливо поинтересовался он. «Попробуй». Я подскочила с крыльца и подошла к забору. «Угощайся». Ваня взял в рот ягоду и вынес вердикт «Очень вкусная». «Бери. Если хочешь, набери на варенье. Пусть жена сварит». Мужчина взял пригоршню и довольным вздохнул. «Спасибо». «Но Ленка у меня консервированием и прочими заготовками не занимается. Не любит она этого». «Так бывает», — улыбнулась в ответ. «Я вот тоже не люблю, хотя и умею». Видимо, у Вани на этот счет было свое мнение, потому что он быстро перевел тему разговора. «Как же хорошо здесь, вдали от городской суеты. Вроде по весне так лень ездить сюда. Прямо как будто наказание отбываешь. Водишься с грядками, рассадой, поливом и прочим». Но зато летом и осенью такая красотища. Жаль, что уже пора уезжать. Отпуск закончился. Сочувствием поинтересовалась я. Нет, еще неделя. Но отец приболел, надо возвращаться в город. Хотел Ленку с детьми оставить здесь. Так вот ни в какую не соглашается. С тобой поедем и точка. Я улыбнулась. Если честно, прекрасно понимая жену Ивана. Он был видным, красивым, темноволосым мужчиной. И многие девушки на него засматривались. Лена наверняка банально ревновала его и предпочитала постоянно быть рядом. Может, она и права. Я вот доверяла Матвею, а ничего хорошего из этого не вышло. «Папа! Папа, ты где?» Послышался звонкий голос маленького Сашки. «Папа! Мне пора», — улыбнулся сосед. Обещал сынишку на озеро сводить. «Озеро? Какое?» — удивилась я. «Здесь, поблизости. Вон в том небольшом лесочке». Он показал на деревья, которые начинались через несколько домов. «Местные давно облюбовали его. Неужели не помнишь? В детстве же вместе бегали купаться». Я улыбнулась. «Слушай, даже не вспоминала о нем. Мне казалось, эта лужица давным-давно высохла». «Обязательно сходи. Там очистили подземные источники. Вода теперь достаточно чистая. Вокруг очень красиво. И самое главное, тихо и спокойно. Мне там очень нравится. Да и озеро само по себе действительно уникальное». Там можно наблюдать такое завораживающее явление, когда контуры окружности на дне и на поверхности озера меняются. Именно поэтому кристально чистая вода имеет несколько оттенков. А как там красиво зимой, ты просто не представляешь. С наступлением морозных дней, когда гуляешь вблизи озера, появляется ощущение, что попал в сказку. В ветви заиндевевших деревьев окутаны меховыми шапками, кружатся белоснежные пушистые снежинки и падают на тонкую заледеневшую поверхность. Стеклянная гладь серебрится от солнечных лучей. Зимой оно около четырёх месяцев покрыто льдом, и местные жители любят там порыбачить. А ещё о нём ходит много всяких интересных таинственных легенд. «Ой, ты меня прям заинтриговал своим рассказом об озере. Как я могла забыть про него? Обязательно туда схожу». «Папа!» — темноволосый Сашка подбежал к отцу. «Я тебя зову-зову-зову, а ты не слышишь!» Иван подхватил сына на руки и поцеловал его в пухлую щёчку. «Рад был поболтать, но нам пора идти». «Передавай большой привет от меня отцу», улыбнулась в ответ. «Конечно». Соседи направились к своему домику, а я снова уселась на крыльцо, продолжая наслаждаться черешней. На моём участке никто уже много лет ничего не сажал, но вот кусты и деревья, посаженные родителями, продолжали по-прежнему плодоносить. А ещё вчера среди зарослей травы я обнаружила клубнику. Это место Иван не стал косить, и я решила, что неплохо бы прополоть ягоду». ну и заодно полакомиться ей. Этому я посвятила ближайший час. Клубника была мелкой, немного кисловатой, но все равно очень вкусной. Я набрала небольшую чашку и направилась в дом. Время приближалось к обеду. Вспомнив, что у меня нет хлеба, прихватила кошелек и пошла в маленький магазинчик, находившийся в конце нашей улицы. Несмотря на то, что в поселке я уже была три дня, но и так и не привыкла к пристальному вниманию обывателей. Городские жители для них являлись неким развлечением. и стоило только появиться на улице, то там, то здесь виднелись любопытные мордашки детей и ощущались заинтересованные взгляды местных жителей. Я знала, что меня, как и всех приезжих, обсуждают, поэтому специально выбрала одежду попроще — скромное голубое платье, сарафан и шлепки. «Это же Лерка Морозова!» — внезапно услышала я. «Что-то бледное такая и без косметики». «Пьет, точно пьет, да еще и курит наверняка». вынес вердикт мне какой-то скрипучий старческий голос. «Конечно, пьет! Столько времени не появлялось, а тут зачастило. как поперли ее из города». «Точно поперли!» Я улыбнулась услышанным деревенским сплетням и, выше подняв голову, отправилась в местный магазинчик. Продавщица, гитроперитная ярко накрашенная блондинка, явно скучала в окружении витающих вокруг мух. При моем появлении она тяжело вздохнула. отложила в сторону какой-то любовный роман в мятом стареньком переплёте и лениво поинтересовалась. «Что вам?» «Хлеба». «Нету», — последовал ответ, от которого я, если честно, растерялась, потому что вся нижняя полка хлебной витрины была забита ровными румяными буханками. «В смысле? А это что?» «А это уже куплено», — рявкнула продавец в ответ. «Интересный подход», — усмехнулась я. «Хлеба нет, а на хлебной полке он лежит. А что тогда есть?» «И откуда только такие умные берутся?» — послышался весьма ехидный вопрос. И тут я снова растерялась от ее хамства. Если честно, в прошлый раз меня обслуживала миловидная женщина, которая посоветовала мне что купить, и было так приятно в общении, что я угостила ее шоколадкой. А тут... «Знаете, вот берутся», — вздохнула я. «А батон свежий?» по «Понаедут тут городские, права еще качают». Женщина явно была настроена поругаться. Продолжать конфликт я не хотела. Поэтому пригрозила. «А может, сфотографировать ваш прилавок и отправить фотографии в нужную организацию? Пусть приедет проверка». «Ой, да жалуйтесь, куда хотите». Тут же раздался закономерный ответ. «Пожаловаться я найду, куда». «А вот вы так и не ответили на мой вопрос». «Да». Продавец явно пошла на попятную и подала мне аппетитный румяный батон. «Он не сладкий?» «Нет». «Тогда мне батон, пачку сливочного масла, упаковку сосисок, я со свежие, и полкило помидоров». «А, и пакет еще». Вскоре я покинула магазин, получив все желаемое. Продавец, осознав, что за ее хамство может прилететь серьезное наказание, быстро сменила гнев на милость и обслужила меня быстро. И я была этому очень рада, потому что всегда старалась избегать конфликтов. Дорога до дома опять прошла под любопытными взглядами местной детворы. Приготовив обед на скорую руку, задумалась над тем, чем бы заняться. Жизнь в деревне текла тихо и неспешно, и после шумного города привыкнуть к этому было весьма сложно. Руки сами по себе потянулись к телефону. Но едва я его включила, на меня посыпался шквал сообщений. Одно было от Ляльки, остальные от Матвея. Даже не читая, стерла их, а затем коротко написала подружке о том, что у меня все в порядке и выключила аппарат. Особо общаться ни с кем не хотелось. А потом я решила прогуляться к озеру. Выйдя на крыльцо, бросила взгляд на соседский дом. Машины не было. «Уехали», — с грустью подумала я и потопала по ухабистой дороге, которая все больше сужалась. Я шла и вспоминала свое далекое детство, как мы с Ваней бегали тут держать за руки. И как я могла забыть об озере, просто не представляла. Внезапно узкая тропинка прервалась, и впереди показался просвет среди деревьев. Пройдя между двумя высоченными соснами, я оказалась на лесной поляне, в середине которой находилось озеро. Оно раскинулось передо мной полотном, блещущим яркими красками. В нем, как в чистейшем зеркале, отражались живописные берега и солнце, бросающие веселые блики, настоявшие вблизи деревья. Гладь воды принимала цвета, которые услужливо преподносила ей все вокруг. Здесь была и насыщенная зелень прибрежных трав, и охристо красные тона стволов сосен и желтое золото кувшинок. В нем отражалось листва всех мыслимых и немыслимых цветов, березна проплывающих облаков, и над всем этим преобладала небесная лазурь, того неповторимого оттенка, который бывает только над лесом. Все это радужное буйство красок делало лесное озеро достойным кисти художника. Оно было большим. Нет, огромным. Вода у кромки берега была такой прозрачной, что было видно мелкие камешки на дне. Постепенно, в зависимости от глубины, озеро приобретало оттенок от голубого до темно-зеленого. Я даже не могла сказать, какого оно цвета. Часть берега была благоустроена. Оборудован пляж, место для пикника с уже установленным мангалом из кирпичей, несколько мостиков для рыбаков и причал. к которому была привязана рыбацкая лодка. Но больше всего меня удивил мусорный контейнер. Видимо, местные жители заботились о чистоте этого живописного уголка природы. У самого берега лежала большая поваленная при урагане береза. Половина ее ствола находилась на суше, а половина уходила в воду. Я села на сухую часть бревна. Нагретое ласковым летним солнцем дерево казалось теплым. Где-то вдалеке закрякали утки. Думаю, в лесу живет много птиц, которые добывают себе пропитание у озера. Какое-то время я наслаждалась прекрасным видом, а затем, сняв сланцы, прошлась по воде. Сначала она показалась мне холодной, но вскоре неприятные ощущения исчезли. «Жаль, купальник не надела», — подумала я, оглядывая двух незнакомых девушек, развалившихся на покрывале. «Завтра приду сюда на целый день. Поплаваю, позагораю, почитаю какую-нибудь книгу». Внезапно мою ногу пронзила резкая боль. «Ай!» — вскрикнула я и, развернувшись, ковыляя поспешила на берег. Усевшись на ствол березы, стала осматривать ступню и увидела тонкий кровоточащий порез. «Порезались? Вот, возьмите». Ко мне подошла одна из девушек и протянула ватный спонжик. «Спасибо. Даже не подумала, что здесь могут быть осколки стекла», призналась я. «Полезла в воду. Сразу видно, что вы не местная. Здесь на пляже иногда бывают веселые гулянки. Ну и сами понимаете. С той стороны причала, вон там, подальше, дно кристально чистое. Если захотите поплавать, то только там. спасибо. Я поднялась и, обувшись, потопала домой, обрабатывать порез. Разбудил меня телефонный звонок. Он ворвался в мой сон неожиданно, и я, перепугавшись, резко подскочила. Бросив взгляд на часы, чертыхнулась. Стрелки медленно подползали к восьми утра. Вчера до поздней ночи я играла в игру на телефоне и забыла его выключить. А сейчас расплачивалась за свою беспечность. Звонил незнакомый номер. Пока я размышляла, ответить или нет, сигнал прекратился. но не успела я порадоваться наступившей тишине, как телефон снова затрезвонил. Сначала хотела проигнорировать звонок, а потом подумала, что, возможно, это с работы, и, приняв вызов, ответила. «Да, привет». Едва услышала голос Матвея, сразу же пожалела о своем решении. «Лера, ты где? Почему не отвечаешь на мои сообщения и звонки?» «Просто не хочу», — довольно резко ответила я. «Матвей, не звони мне больше, пожалуйста». «Не надо. Между нами больше ничего нет». и никогда не будет никаких отношений». «Прости, дурака, оступился. Пойми, так бывает. Лерк, я же тебя люблю. А я тебя нет». Резко оборвала его извинения, от которых все внутри переворачивалось. «Я отдала этому человеку полгода своей жизни, доверила сердце, делилась мечтами, строила планы, а он... Ему я была не нужна, и поэтому рядом со мной больше для него места не было». Только вот он никак не хотел понять этого, и каждый раз, напоминая о себе, бередил еще не зажившую кровоточащую рану в моей душе. «Ты говоришь это специально, чтобы сделать мне больно». Внезапно раздалось в трубке. Матвей был слишком самоуверен. «Нет, просто своей изменой ты разрушил все, что между нами было, и любовь ушла. Я не могу любить мужчину, которого не уважаю. Матвей, ну в конце концов, будь ты мужиком и прекрати меня преследовать. Это все бесполезно, пойми». «Ты где сейчас? Давай я подъеду, поговорим спокойно». Продолжал настаивать мужчина. «Я был у тебя на работе, но мне сказали, что ты в отпуске». «Матвей, мне тебя жалко. Услышь меня и прояви мужскую гордость. Не опускайся в моих глазах еще ниже. Не звони больше мне никогда. Слышишь? Никогда!» А затем отключила звонок и тут же набрала номер ляльки. Несмотря на раннее время, подруга ответила почти сразу. По голосу она была довольно бодра, и тем не менее я извинилась за столь ранний звонок. «Привет, извини, если разбудила». «Я уже давно встала», — готовила Олегу завтрак. При этих словах я улыбнулась, вспомнив, как еще некоторое время назад подружка утверждала, что ни за что на свете не будет вставать на рассвете, чтобы накормить мужика. А сейчас влюбилась, и мнение ее по этому поводу кардинально изменилось. «Как у тебя дела?» «Нормально. Я решила ничего не говорить подруге, чтобы не расстраивать ее. А у вас какие новости?» «Ой, Лерка...» Тут Матвей к нам ходит и ходит. Все пытается выпытать у меня, где ты находишься. Достал, если честно. Вчера Олег пообещал ему, что скинет с лестницы, если он еще раз придет. Я поэтому и звоню. Он терроризирует меня. Я опасаюсь, что он сможет через свои каналы отследить мои звонки и выяснить адрес. Поэтому сим-карту решила выбросить. Когда заведу новый номер телефона, так сразу позвоню. За квартирой приглядывай. Я тут подумала. Может, сдать ее на полгода? Ты не могла бы найти квартирантов? «Лера, как же работа?» — поинтересовалась лялька. «Ведь отпуск не резиновый. Какие квартиранты?» «Думаю, придется уволиться. У меня есть заначка. На жизнь пока хватит». «Как же ты с ним попала?» «Прорвемся». «Ладно, мне пора. Ты меня не теряй. Приду в себя, склею разбитое сердце и вернусь в город». «Крепко обнимаю и целую», — прощебетала лялька и отключила звонок. Без особых сожалений я вытащила сим-карту и, вскочив с кровати, выбросила ее в мусорное ведро. точно зная, что вот именно теперь у меня начнется новая жизнь». Улыбнулась, не понимая, почему не сделала этого раньше, и бы неприятного разговора с Матвеем. Позавтракав аппетитными горячими бутербродами, решила, что, коль проснулась рано, было неплохо смотаться в город. Во-первых, нужно было решать вопрос с работой. Конечно, мое руководство не обрадуется такой новости, но выбора не осталось. Уже было понятно, что Матвей меня по-хорошему в покое не оставит. Он маниакально меня преследует. И это уже начинало пугать. во-вторых, Ассортимент товара в местном магазинчике не радовал выбором, и мне многое нужно было прикупить, ведь на даче я решила задержаться надолго. Ну и в-третьих, новую сим-карту можно было купить только в городе. Дорога прошла на удивление довольно быстро и первым делом направилась на работу. Как можно было предположить, я услышала в свой адрес много добрых слов от начальства, потратила более двух часов в отделе кадров, но вышла с трудовой книжкой, в которой стоял штампик о моем увольнении. Затем купила у уличного мальчишки новую сим-карту. Правда, мне пришлось схитрить и сделать вид, что паспорт оставила дома. Беззаботный парень махнул рукой и вписал договор данные из моих слов. Затем посетила банк и сняла часть денег со счета. И уже по дороге на дачу заехала в супермаркет и купила все необходимое. Продукты, бытовую химию и кое-что из посуды. На обед у меня были отварные сосиски, купленный в кулинарии овощной салат и ароматная мягкая лепешка из тандыра. Наевшись до отвала, достала из сумочки сим-карту. Повертев ее немного в руках, решила, что вставлю ее в телефон чуть позже и убрала ее в дальний уголок шкафа. Погода сегодня была замечательной, очень солнечной. Я решила отправиться на пикник к озеру. Но сначала собрала себе корзинку. Бутерброды, минеральную воду, фрукты и интересную книжку с любовным романом. Прихватив крем для загара и старенькое тонкое покрывало, пошла к озеру. На берегу почти никого не было. Но это и понятно. ведь разгар рабочего дня, и, скорее всего, местные жители отдыхают здесь только по вечерам и выходные. Удобно устроившись на пляже, стянула с себя сарафан и потопала в воду. Помня о вчерашнем стекле, рисковать повторно не стала, и натянула на ноги специальные резиновые мойки. Вода оказалась весьма прохладной, но очень скоро мое тело привыкло к такой температуре. Поплавав немного, вернулась на солнечный берег. Остаток дня прошел замечательно. Я купалась, загорала, читала книжку и просто ни о чем не думала. Все мысли плохие и хорошие исчезли, а на душе стало так легко. Постепенно корзинка опустела, кожа приобрела красноватый оттенок и стало понятно, что пора возвращаться домой. Но уйти и не искупаться напоследок еще разочек я просто не могла. Нырнув в прохладную прозрачную воду, поплыла вперед. Внезапно в моей голове промелькнули слова. «Суженный мой ряженый, приди ко мне наряженный». Улыбнулась, подумав о том, что больше никогда не буду заниматься такими глупостями, как гадание. Ничего хорошего, кроме разочарования, оно мне не принесло. Я плыла вперед, и берег становился все дальше и дальше. Я была где-то на середине озера, когда почувствовала весьма ощутимое прикосновение к своей лодыжке. Если честно, так перепугалась, что невольно запаниковала, невольно нырнула и немного наглоталась воды. В душе поднялась волна страха, и я заметалась, не понимая, в какую сторону плыть. В какой-то момент, сообразив, что двигаюсь не в ту сторону, остановилась и тяжело дыша замерла на одном месте — До берега оставалось несколько метров. Лерка, не паникуй, успокаивала саму себя. Скорее всего, это какая-то рыба. Дыши спокойно, дыши. Я начала потихоньку грести вперед, внезапно осознав, что вода стала почему-то практически ледяной, и что от холода я перестала чувствовать свое тело. Меня стало трясти от пронзающей стужи. Зубы стучали в такт перепуганному сердцу. Что за чертовщина? А может, подземный ключ? Я стала плыть дальше. Но тут моей ноги опять что-то коснулось. И более того, обвелось вокруг моей лодыжки. «Змея!» — примлекнула мысль, а потом заорала. «Помогите! Помогите!» Очень надеясь, что меня кто-нибудь услышит на берегу и придет на помощь. И в этот момент меня резко дернули вниз. И я ушла под воду. От страха стала пытаться вырваться, но что-то упорно продолжало тянуть за ногу вниз. Воздуха не хватало. Я чувствовала, что задыхаюсь. Вода стала мутной. Вокруг меня образовалась водяная воронка, из-за которой ничего нельзя было рассмотреть. Нагнувшись, ощупала свою ногу и поняла, что ее опутали какие-то длинные водоросли, похожие на лианы. Стала пытаться разорвать их руками, но у меня ничего не выходило. Понимая, что сейчас могу погибнуть в этой водяной ловушке, стала грести вверх, надеясь, что смогу вырваться из внезапной западни. Вода вокруг заволновалась еще сильнее, забурлила, меня швырнула куда-то в сторону, послышался щелчок, как легкий треск, и внезапно я осознала, что свободна. Я быстро всплыла на поверхность и стала грести к берегу. Оказавшись на твердой земле, упала на песок и разрыдалась, понимая, что мне удалось выбраться из озера.